— Простите. Парень от смущения покраснел, но все же с отчаянной решимостью взглянул на старшую гончую. — Но вы могли бы наказать меня. Она ведь ни в чем не виновата. — Это не тебе решать. Чересчур резко оборвал ученика мужчина. — Давай закончим этот разговор. — Просто учти на набующее. А зовут ее Эвелина. — Понятно кратко бросил нор и замолчал. Да он не мог видеть со своего места, как побелели костяшки пальцев у юноши? С такой силой тот сжал кулаки. А вот Эвелина это заметила, и, улучив момент, с благодарностью улыбнулась своему неожиданному защитнику. Через некоторое время ужин был закончен. Первыми комнату покинули младшие гончие, которым следовало набраться сил перед трудностями нового дня. За ними вышел и Шари, громогласно рыгнув напоследок и пожелав всем доброй ночи. За огромным столом остались лишь трое: Ира, Делеон и Чужачка. Ты хотел поговорить со своей тенью. С едва уловимой иронией в голосе напомнила женщина: "Мне вас покинуть?" «Не стоит», — обворожительно улыбнулся мужчина. «Прежде всего мне надо услышать твое мнение, дорогая». «Вот как?» — удивилась Ира и нервно скомкала салфетку, которую держала в руках. «Я слушаю». Мужчина долго молчал, словно раздумывая, как правильно начать разговор. Эвелина безразлично ожидала, что будет дальше, Она слишком устала за сегодняшний день, чтобы чего-то бояться. ира ты ведь знаешь, что мою тень покусал перекидыш!» Медленно, тщательно подбирая слова, начал мужчина. «Знаю!» — кивнула женщина. «И что?» «До полнолуния осталось всего пять дней!» Осторожно напомнил Далеон. «Я не понимаю, к чему ты клонишь!» Грубо перебила его ира «Говори прямо!» «К тому же ты прекрасно знаешь, что я изначально была против спасения этой... особы. Смерть от когтей перекидыша, самая малость, которую она заслужила». «Ты несправедлива», — покачал головой мужчина, бросив косой взгляд на девушку. Та сидела абсолютно спокойно, словно не понимая, что речь идет о ней. «Мы ведь не знаем ее прошлого» а то, что она сбежала от императора, характеризует ее с положительной стороны. «Не уверена», — хмыкнула женщина. «То, что она вообще связалась с Дэмиэном, показывает распутность ее натуры. Ты ведь прекрасно знаешь. Через что должны пройти ученики академии? Чтобы получить возможность продолжить обучение. Разве это не потакание своим низменным желаниям? «Лечь с чужим человеком в постель не по любви, вверх распущенности!» Эвелина глубоко вздохнула и опустила голову. Несправедливые слова женщины больно ударили ее. Ей хотелось закричать во весь голос, рассказывая, как все было на самом деле. Каково это, безвольной жертвой идти в покой императора, не в силах даже заплакать, Как безумно тяжко жить дальше с осознанием того факта, что тебя предал род во имя предполагаемого возвышения. Как горько осознавать...